Глава двадцать Уильям Фойл и Джон Лоб У Джо с души словно огромный камень свалился. Она еще не знает, что принесет ей этот неожиданный визит Люси, но не сомневается в том, что они сумеют во всем разобраться. Разве нет? Люси не стала бы приезжать, если бы сама не хотела этого. Официант приносит кофе, и Джо в голову приходит одна мысль — Ее неожиданно осенило, о чем именно в канун Рождества станут разговаривать между собой призраки Уильяма Фойла и Джона Лобба. Она бросает быстрый взгляд на столик, где сидят Ланда с Эриком, а потом переводит глаза на руфь с Малкольмом. «Я бы хотел рассказать вам об Уильяме Фойле и Джоне Лоббе, решительно объявляет Джо. «О, замечательно!» — восклицает Малкольм и подвигает свой стул поближе к столику. Для начала Джо рассказывает им о том, что нового она узнала про Джона и Уильяма, о том, что оба выросли в бедности, а потом в течение жизни сколотили приличное состояние. Не скажешь, что обоим это далось легко, даже в те времена, когда бизнес у них был налажен. То есть оба в жизни умели вертеться и добились всего своим трудом, подытоживает Малкольм. Джо кивает. «И вы думаете, что они станут разговаривать о делах?» спрашивает Малкольм. «Вот именно что нет, не думаю, что им это было бы так уж интересно», отвечает она и еще раз бросает взгляд в ту сторону, где сидят Ланда с Эриком. «Мне кажется, эти двое друг друга бы уважали, но признаваться в этом не стали бы. Нет, они даже принялись бы подтрунивать друг над другом». Джо вглядывается в лица друзей и ждет вердикта. Руфь смотрит на нее с интересом и кивает, но Малклим, кажется, не совсем с ней согласен». «Я думаю, что общаться им было бы очень легко», — продолжает Джо. «Поясню на примере. Однажды Уильям Фойл решил поменять автомобиль. Он явился в салон и выбрал понравившийся ему Роллс-Ройс. Продавец, похоже, был несколько высокомерным человеком и раздраженно заявил, что требует оплатить полную стоимость сразу. Дело в том, что Уильям говорил на кокне, и продавец решил, что такой человек вряд ли может позволить себе купить такую машину». Но Уильям сказал молодому человеку, чтобы тот не беспокоился, и ушел, но в тот же день вернулся с чемоданом наличных, выплатил всю сумму, сел в машину и уехал. Могу себе представить, что Джон Лоб вел бы себя приблизительно так же, он ведь был родом из Корнуэлла. Думаю, у него все еще сохранялся акцент вест-кантри. Привык к тому, что многие люди всерьез его не воспринимали. Именно это обстоятельство странным образом могло бы не только их сблизить, но и дать повод для подразниваний. На этот раз, к вящей радости Джо, оба и Малкольм и Руфь дружно кивают в ответ. Джон, к примеру, стал бы припоминать Уильяму, что тот уроженец Ист-Энда, считай, человек низшего сословия, не чета кокни. А Уильям, в свою очередь, рассказал бы, что думает про таких сельских увольней, как Джон. Джо снова бросает взгляд в сторону Ланда и Эрика. Но все это будет высказываться добродушно, беззлобно, Сходство судьбы, жизненные трудности обсуждать им вовсе не обязательно, но и то, и другое, конечно, должно послужить основанием их взаимной симпатии и дружбы». Джо выжидательно смотрит на Малкольма. Ей очень не хочется разочаровать его. «Спасибо, Джоанна», — говорит он, — «очень ценные идеи, весьма проницательные, если можно так выразиться, и Джо хочется еще раз обнять его». «Ну а что они станут делать в ночь перед Рождеством?» — спрашивает Руфь. «Отправятся в паб, конечно же. Это без вариантов», — уверенно отвечает Джо. Когда-то Уильям каждую неделю ездил к себе домой в одно аббатство XII века, которое он купил на свои деньги, а по дороге обычно останавливал свой Роллс-Ройс возле одного паба. Думаю, в этом пабе его ждали и не закрывались ради него. «А Джон Лоб? – интересуется Малкольм. Джо достает мобильник и показывает им черно-белую фотографию, на которой изображена группа из четырех мужчин. Один сидит, остальные трое стоят. Кажется, они расположились перед каким-то водоемом. Джон много путешествовал с друзьями и коллегами, и эта фотография снята перед Ниагарским водопадом. А который из них Джон Лоб?» Вглядываясь в фотографию, спрашивает Руфь. «Вон тот, который опирается на трость, шляпа сдвинута на затылок». «Боже мой!» — смеется Малкольм. «Похоже, они все пьяные в стельку!» Он прав. Шляпы на головах у всех сдвинуты и держатся на честном слове, а по лицам всех четверых легко догадаться, что они не просыхали весь день. Руф тихонько смеется. «Итак, как только настанет ночь перед Рождеством, я не сомневаюсь, что Уильям с Джоном отправятся в ближайший паб. Не знаю, сколько они там просидят» и не думаю, что им очень-то нужна толпа, которая собирается в пабе. Им вполне достаточно общества друг друга, хорошая выпивка и возможность поиздеваться один над другим. Ну и время от времени, не часто, конечно, они вполне могут мимоходом и ненавязчиво вернуть какой-нибудь комплимент собеседнику, причем вполне искренне. Ни у кого из них нет никаких сомнений насчет того, что каждому в жизни приходилось преодолевать массу трудностей, но вряд ли они станут хвастаться друг перед другом своими достижениями. «В этом для них нет никакой надобности, и поэтому, как мне кажется, время они проведут с большим удовольствием». Малкольм достает блокнот и делает в нем какие-то пометки, потом поднимает голову. «Я уже представляю себе, как эти двое договариваются встретиться снова, в следующую ночь перед Рождеством», — с довольным видом сообщает он. Джо откидывается на спинку стула. Нельзя, конечно, сказать, что ее дружеские чувства к собеседникам подобны тем, что, по ее предположению, могут испытывать друг к другу Джон с Уильямом. Но Джо твердо знает, что у нее, помимо Люси и Санджева, есть друзья, в обществе которых она чувствует себя совершенно в своей тарелке, и дружба с которыми много для нее значит. Кроме того, она остро осознает, что до сих пор не дорожила этой дружбой так, как она того заслуживает». Одно дело до конца понять, что Джеймс всегда перетягивал одеяло на себя, однако винить в этом его одного никак нельзя. Она улыбается про себя. Призраки Уильяма Фойла и Джона Лобба напомнили ей о том, насколько драгоценна может быть дружба. Призраки, а также беглянка Викарий и мужчина по имени Малкольм. Довольная этой мыслью, Джо потихоньку вздыхает. Пока Малкольм пишет, Руф и Джо молча допивают свой кофе. Джо неожиданно чувствует, что ее сильно тянет в сон. Она рассматривает стену, заставленную книгами старой библиотеки, и думает, почему бы и ей не выбрать что-нибудь и взять домой почитать. Вдруг, порхнув перед глазами, что-то падает перед ней на стол. Джо быстро поднимает голову. Возле столика стоит Эрик, а за его спиной виднеются Ланда с Сашей перекинутый через плечо Эрика Ферди, уже крепко спит. Чувствует он себя там вполне уютно, и Джо даже ему завидует. «Извини, Джо», — говорит Эрик, кивая на листок, опустившийся перед ней на стол. «Это Ферди нарисовал. Специально для тебя». Джо берет лист бумаги и переворачивает его. Там нарисован тюлень, а может, червяк, с очень большими ушами и в шапочке с помпоном. Она поднимает лицо к Эрику и широко улыбается. «Когда проснется, поблагодари его, пожалуйста, от меня и передай, что на моей доске в магазине его рисунок займет почетное место». «Обязательно», — отвечает Эрик, поправляет на плече сонное маленькое тело, и они всей компанией идут к выходу. Джо провожает их взглядом и видит, как Эрик осторожно проносит Ферди через открытую дверь, прикрывая ему голову рукой. «Не дай бог стукнется о дверную коробку». «Нет», — бормочет Руфь. Он определенно не бык и не волк». Джо снова вздыхает, и на этот раз вздох ее полон печали. «Ну, чем собираетесь заниматься до вечера?» спрашивает Руфь. «Ух, сначала, кажется, немного вздремну», отвечает ей Джо, внезапно ощутив страшную усталость. «А потом надо будет привести в порядок и подготовить к приезду Люси квартиру». «Это у вас надолго?» «Нет, не думаю. А в чем дело?» Интересуется Джо, чувствуя, что Руфь спрашивает не просто так. «Да нет, ничего особенного. Я просто подумала, что надо сходить на службу в церковь Святого Михаила, что возле пустоши». Джо пытается прогнать мысли о фиолетовом нижнем белье викария. «Я хотела спросить, не хотите ли со мной?» «Даже не знаю, Руф, неуверенно отвечает Джо. «Чтобы доставить Руфи удовольствие, она бы хотела пойти». По отношению к подруге это было бы справедливо. Но Джо ведь в Бога не верит, и тут можно было бы усмотреть некое лицемерие. Но главное, Джо ведь знает, как только она окажется в теплой квартире, выковырить ее оттуда будет трудно даже с помощью лома. «Вы не обидитесь, если я откажусь», — прибавляет она. «Может быть, Малкольм составит вам компанию?» — неуверенно предлагает Джо, глядя на его царапающую что-то в блокноте фигуру. «Я лично сомневаюсь, а вы?» — хмыкнув, отзывается Руфь. «Сомневаетесь в чем?» — весело спрашивает Малкольм, поднимая голову. «Руфь приглашает на службу в церковь», — начинает Джо. «Не думаю, что смогу», — усмехается Малкольм, но потом лицо его смягчается. «Прошу прощения, преподобная Руфь, вы что, нашли поблизости подходящую церковь?» «О, я побывала уже в нескольких церквях». «Сижу в заднем ряду и оцениваю службу по нескольким критериям, по десятибальной системе. Попалась только один раз», — задумчиво говорит она, «и они там решили, что меня послал епископ», — усмехнувшись, прибавляет она. «Потом я познакомилась с преподобным Абей-Омранкоджем», — говорит Руфь, как бы между прочим. «Такой оказался забавный и очень даже интересный. Вот туда я сейчас и хожу». «А где эта церковь расположена?» — вежливо интересуется Малкольм. Руф сообщает, где находится церковь. «Ничего страшного, Малкольм. Вам вовсе не обязательно демонстрировать свою учтивость», — говорит она. «Я с удовольствием схожу туда и одна. Служба будет очень красивой, одна из моих любимых. От мрака к свету. Мы с преподобным Абей-Омранканджем...» «Придерживаемся одного и того же мнения насчет литургии. Сначала церковь должна быть погружена во мрак, а потом надо входить в нее с зажженными свечами. Со освещением церкви помогать ему буду я, и все богослужение будет проходить при свечах». Руф начинает надевать пальто и шляпу. «Хотя», — задумчиво продолжает она, «считать, что свет здесь самое важное, было бы несколько близорука, как сказал бы ваш оптик» прибавляет Руфь, метнув на Джо хитрый взгляд. «Никакой он не мой. А вот мрак, — перебивает ее Руфь, — способен создать весьма неповторимую атмосферу покоя. Как вы считаете?» Джо не знает, как считает. Она сыта, слегка захмелела от вина, и ей смертельно хочется спать. Поэтому она начинает собирать свои вещи и благодарит Малкольма за прекрасный обед. «Не стоит, не стоит. Это я должен благодарить вас!» «И моя мать была бы вам очень благодарна за все ваши усилия!» Перед тем, как расстаться и пойти каждой своей дорогой, Джо рассказывает преподобной Руфи о рождественских пожеланиях на ее елочке и просит ее помолиться за человека, который хотел бы, чтобы его жена смогла провести последнее Рождество дома, в семейном кругу. «Да, конечно, я обязательно поставлю за них свечку», — сдержанно отвечает Руфь. «Позже...» Тем же вечером Джо стоит на тротуаре перед церковью святого Михаила и смотрит на ее темные окна. Она действительно намеревалась остаться дома, но весь день никак не могла избавиться от чувства, будто в чем-то подводит Руфь, что надо было просто ответить «да» на предложение викария посетить службу в этой церкви. Джо вспомнила про Уильяма Фойла и Джона Лобба и про свою решимость отныне чаще идти навстречу пожеланиям своих друзей — и поэтому она снова оделась и отправилась в путь. Добравшись до церкви, Джо увидела, что двери ее закрыты. Не желая мешать службе, она устроила свое бдение под крышей автобусной остановки напротив. Вот в окнах уже мерцают отблески загорающихся свечей, а через несколько секунд раздается пение. Свет в окнах мало-помалу становится все ярче, органная музыка и голоса поющих все громче пробиваются наружу. Кажется, от этих звуков дрожит холодный зимний воздух. Джо вспоминает слова Руфи про то, что мрак не всегда означает нечто дурное. Вот она сейчас стоит в темноте, видит теплое мерцание света в храме, и ей хорошо, приятно быть в роли стороннего созерцателя. Свет уже полностью заливает помещение храма. Еще немного постояв, Джо поворачивается и идет домой.